Утром за нами приехал любопытный Миколка вместе с матерью. Сообщил, что на кладбище все спокойно и поинтересовался, как дела у нас. Алия кинула ему печеную картофелину и сказала, «Представляешь, за секунды приготовилась. Можешь по всему огороду собирать». Миколка непонимающе глядел на клубе. «По дороге расскажем», — улыбнулась я. Фима плакала, уткнувшись лицом в плечо Матрёны. Я подошла к женщинам и, вытащив Архон, сказала «Услуга оказана». Луна в пасти змеи приобрела золотой цвет. Я продемонстрировала ее Фиме. Фимка снова залилась слезами. Я сунула Архон в карман и кивнул Миколке, мол, поехали. Миколка пообещал матери к вечеру за ней приехать, и мы отбыли домой. Обратную дорогу до дома мы с Алией проспали. Радостная Лея встречала нас на пороге. Как только мы слезли с телеги, она с визгом бросилась обниматься, будто мы не виделись несколько лет. Стол уже был накрыт, от нас требовался только подробный рассказ. Миколка жаждал магических сражений, а Лея доскональных описаний змеи. Мы с Алией чувствовали себя такими усталыми, что описали ночные события лишь в общих чертах. Быстренько умылись и повалились спать. Вторая половина дня была посвящена ожиданию Велия, во всяком случае улеи. Она что-то стряпала, выгладила нарядное платье, мы же и не подумали готовиться. Помогли Мавке вымыть полы, и на этом наш клад во встречу двоедушника оказался исчерпан. Мы с Али сходили на речку, где в наплескались, Лея с нами не пошла, Объяснив это очень просто. Вдруг Вели приедет днем, А никого дома нет. Вечер Лея встретила во всеоружие. Волосы расчесаны Несколько раз. Платье облегает фигуру там, где надо. На личике приветливая улыбка. На столе всякая стряпня. — Надо было ее Змею порекомендовать, — Прошептала мне Алия. — Вот была бы парочка. Я кивнула. Мне вспомнилось, как змей экспериментировал с усами. — А что, каждый день можно новый облик любимому придавать? — прошептала я. Лея на наши смешки не обращала внимания, бегая от окна к окну. Я же вспомнила про камень в кармане платья. Порылась в своих вещах, вытащила кожаный шнурочек, вдела его в дырочку в верхушке сверкающей капли и завязала на шее. Повертелась перед зеркалом. Камень переливался, меняя цвет в зависимости от угла зрения. Лея зависливо посмотрела и вздохнула, а Лея прищурилась. — Где взяла? — У Василиска в норе. На посхи старика болтался. Я и взяла, ему же все равно. — Только не вздумай Вилею сказать. Лея ждала напрасно. Вели не пришел ни вечером, ни ночью. Мы с Алией спокойно уснули, оставив Мавку горевать в одиночестве. Миколка тоже не пришел, видимо, хватало проблем дома. За ночь погода изменилась. Вместо удушающей жары наступила благодатная прохлада. Я еле разлепила глаза. Алия весело фыркала у умывальника. Лея, уставшая от ожидания, тихо посапывала на диванчике. Я попробовала встать и с удивлением отметила, что меня покачивает из стороны в сторону, будто накануне перепела. Я потрясла головой, но это самочувствие не изменило, видимо, сказывались бессонные ночи. День тянулся медленно, наверное, от безделья, даже есть не хотелось, хотя лея, дожидаясь двоедушника, напекла всяких вкусностей. А Лея на улице упражнялась с палкой и страдала от отсутствия достойного противника. Лея перерыла свои вещи и стала что-то перешивать. Я сначала пораскладывала пасьянсы, а потом просто бездумно валялась на диване, время от времени впадая в дрему. К вечеру мое состояние стало меня тревожить. Ничего не хотелось делать, голова кружилась, сил не хватало даже на то, чтобы выйти на крыльцо, немного подташнивало. Алия обеспокоенно спросила. — А змей не мог от злости что-нибудь тебе наколдовать? Я покачал головой. У него нет такой способности. Да и к чему это? По своей природе он не зла память. Вообще долго помнить о чем-либо он не может. Тут что-то другое, что-то знакомое. И тут меня прошиб холодный пот, потому что я вспомнила, что может вызывать такое состояние. схватившись за спинку кровати я с трудом поднялась на ноги и под испуганными взглядами подруг стала медленно по стеночке пробираться к выходу аллея и лея перехватили меня уже на пороге ты куда али схватил меня за руку ты все горишь аллея быстрее обеги все кладбище увидишь кого-нибудь хватай разрешаю даже порвать эту сволочь это может быть только маг Али с ужасом и недоверием посмотрела на меня, а я съехала по косяку на порог. «Если мы его не остановим, похороните меня здесь, под березкой, ладно?» Али проворно скинула одежду и рванула за порог. Лея помогла мне встать, и мы выползли на крыльцо. В сумерках кладбище выглядело совершенно безобидным, ни шума, ни движения. Лия окинула взглядом территорию и, посадив меня на ступеньку, сказала, «Я тоже пойду посмотрю, я в темноте хорошо вижу».